Он ненадолго прервался, что-то обдумывая, а затем торжественно объявил. Но зато это слово можно сложить из букв твоего имени. Кот не стал уточнять, что из букв её имени получится в лучшем случае какой-нибудь пак или пок. Кроме того, пауков глотать рискованно. «И это тоже добавляет ощущения остроты», — продолжал Вехс. «Если ты не энтомолог, то не знаешь, какой вид пауков ядовит, а какой нет. Некоторые, например, бурые тарантулы исключительно ядовиты. Укус в руку — это одно. Но мне надо действовать как можно проворнее, чтобы успеть раздавить его пауков. а неба, прежде чем он успеет ужалить меня в язык. — Ты любишь рисковать? Векс пожал плечами. — Да, я так устроен. — Любишь ходить по краю? — Да. Слова, зашифрованные в моем имени, имеют определенное значение, признал он. — А если бы какой-нибудь паук? успел укусить тебя боль это тоже наслаждение, просто немного другое. Стоит научиться радоваться боли, и твоя жизнь становится счастливее. И даже боль является не отрицательной, не положительной, а нейтральной. Конечно, Это же просто ощущение, которое помогает расти коралловым рифам души, если душа существует. Последние его фразы кот не поняла. Какой-то коралловый риф, но при чем здесь душа? Однако переспрашивать не стала. Кот устала от вехса, устала бояться. Устала ненавидеть. Задавая вопросы, она стремилась понять, как стремилась к этому всю свою жизнь. И эти поиски утомили ее до смерти. Кот так никогда и не узнала, почему некоторые люди совершают бесчисленно много мелких или крупных жестокостей. Но ее поиски истины Всякий раз оставляли её утомлённой, холодной, выгоревшей изнутри дотла. Указывая на её распухший указательный палец, Векс сказал: "Он должен болеть, и шея тоже". "Голова болит сильнее всего", призналась кот. "Но никакого удовольствия я почему-то не чувствую". Я не могу доказать тебе, что ты ошибаешься, потому что путь к просветлению это довольно долгий путь. Тебе потребуется время. Впрочем, первый совсем маленький урок я могу преподать уже сейчас. Он поднялся и подошёл к шкафчику, где хранились на полке самые разные пряности. Среди флакончиков и коробочек с гвоздикой, корицей, жгучим перцем, майораном, кардамоном, укропом, тимьяном, имбирём и шафраном он отыскал флакон с аспирином. Я не принимаю аспирин, когда у меня болит голова, так как мне нравится испытывать боль. Но я всё равно держу аспирин под рукой и время от времени жую таблетки просто для того, чтобы почувствовать их вкус. Они же примерзкие. Просто немножко горчат. Горькое, кстати, может быть таким же приятным, как и сладкое, но только тогда, когда знаешь, что каждый опыт, каждое ощущение имеют огромную ценность сами по себе. Он вернулся к столу с флаконом аспирина, поставив его перед кот, Векс забрал стакан с водой. "Нет, спасибо", отказалась кот. "В горечи есть своя прелесть". Кот продолжала игнорировать аптечный флакон. "Как хочешь", сказал Векс. и стал собирать со стола тарелки. Несмотря на то, что кот очень страдала от боли и не прочь была бы от нее избавиться, она так и не тронула лекарства. Возможно, это было ошибкой, но кот каким-то непостижимым образом знала, что стоит ей сживать пару таблеток, хотя бы просто, в медицинских целях, и она вступит на заповедную территорию вексовое безумие это был своеобразный порог граница пересекать которую кот не собиралась как бы плохо ей ни было даже если после этого она будет по-прежнему твёрдо стоять одной ногой в знакомом и привычном реальном мире векс вымыл тарелки вилки миску для взбивания яиц и прочие кухонные принадлежности Я опять код поразилась, как спорится у него работа, которую обычно считают женской. Для мытья он использовал очень горячую воду, от которой поднимался пар, и довольно много специальной моющей жидкости с запахом лимона. У кода оставался в запасе ещё один вопрос, ответ на который ей очень хотелось услышать. В конце концов она не выдержала и сказала: Почему ты выбрал Темплтонов? Почему из всех людей ты выбрал именно их? Ведь это было не случайно. Ведь ты не просто остановился на ночной дороге и зашёл в первый попавшийся дом.